Глава 12. Пижмовый пятачок Эмили и Илси чудесно развлекались вдвоем целых две недели, а потом вдруг в дребезге разругались. У них вышла страшная ссора по совершенно пустяковому поводу. Девочки строили игрушечный домик на Буше у долговязого Джона. Эмили хотела, чтобы там была комната для гостей а Илси — нет. И вот Илси потеряла терпение и впала в то самое фамильное буйство, которое было отличительной чертой всех Бернли. Илси легко приходила в ярость. Игра от ругательных выражений, которые она обрушила на Эмили, пожалуй, ошеломил бы и потряс большую часть блэрских девочек. Но Эмили была не из тех, кого грубые слова могли привести в трепет. Она и сама умела сердиться, но ее протесты выражались холодным мюрреевским тоном, и обиду у нее вливалась скорее в раздражение, чем в буйство. Когда Илси переводила дыхание, истощив запас обличительных слов, Эмили, сидя со скрещенными ногами на большом камне, вставляла полные сарказма реплики, которые еще сильнее возбуждали ярость в душе подруги. Щеки Уилси багровели, и глаза метали рыжевато-коричневые искры. Обе девочки до того похорошили от гнева, что, увидевши их, пожалел бы, что они ссорятся не каждый день. «Ты думаешь, что такая сопливка и плакса, как ты, может мной помыкать только потому, что она живет в молодой луне?» «А я и не собираюсь помыкать». «Я просто знать тебя не хочу», — презрительно ответила Эмили. «Вот и хорошо, что я с тобой развяжусь, потому что ты, гордячка, задавала тщеславная выпендрежная тварь!» — кричала Илси. «И никогда со мной больше не говори, и не бегай жаловаться по всем Блэрам, не рассказывай про меня всякие вещи!» Это уже невыносимо было слышать Эмили которая никогда не рассказывала вещей о своих друзьях. «Рассказывать вещи, в кавычках, я не стану, а в уме держать буду». Эмили понимала до какой степени горькие ее слова. Илси пришла в неистовство, услышав такое. Кто знает, что за страшные вещи может надумать Эмили, а потом еще это попадет на листки с записями, Илси уже успела убедиться, какое у Эмили богатое воображение. «Ну и думай себе в тряпочку, ничтожные змея! Знаешь что, у тебя нет ума!» «У меня есть то, что гораздо лучше, чем ум!» Холодно улыбнулась Эмили. «То, чего у тебя нет, Илси Бернли!» Илси сжала кулаки. «Да я повешусь, если не напишу стихов гораздо лучше твоих! Веревка в лавке стоит десять центов, и я тебе их пришлю!» Илси вскочила с места и посмотрела на Эмили взглядом победительницы. «Вот что! Проваливай к дьяволу!» И Эмили провалила, правда, не к дьяволу, а домой, в молодую луну. А Илси пыталась отвести душу втаптывая в пыль их китайскую спаленку и разрушая газоны. Сотворив это злое дело, она тоже пошла домой. На душе у Эмили было совсем гадко. Вот и еще одной дружбе пришел конец. Причем такой настоящей, такой прекрасной дружбе. Ведь Илси была чудесной подругой, пока они не поссорились. Слегка остыв... Эмили подошла к окну мансарды и заплакала. «Я несчастная! Несчастная!» Причитала она очень театрально, но при этом вполне искренне. Да, разрыв с родой принес ей большие огорчения. Но разве можно его сравнить с тем, что произошло теперь? Эта ссора была пламенной, открытой и честной, без удара в спину. Но все равно... Они с Илси больше не будут подругами. Как же можно дружить с той, которая называла тебя сопливкой, тварью, змеей, а потом еще послала к дьяволу? Это невозможно. Кроме того, Илси никогда не сможет ее простить. Эмили была натурой честной и вполне отдавала себе отчет в том, каких гадких вещей наговорила она сама, Но когда утром следующего дня Эмили пошла к игрушечному домику, чтобы попытаться навести там порядок, Илси была на месте. Видно было, что она трудится уже давно, потому что все полочки встали на свои места, газон был выровнен. а кроме того, Илси соорудила прелестную комнату для гостей и соединила ее с жилой комнатой элегантной арочкой. «Привет! Вот тебе твоя комната для гостей. И надеюсь, что ты теперь удовлетворена», — проговорила она весело. «Ты чего так задержалась? Я уж думала, что ты не появишься». Эмили была поставлена в тупик. Всю ночь она оплакивала свою вторую дружбу и уже поставила на ее могиле памятник. И вот покойница взяла и воскресла. «Илси держала себя так, как будто никакой ссоры и не было. «Так ведь это же вчера!» — сказала она удивленно, когда Эмили издалека намекнула ей на то, что они поссорились. «Вчера и сегодня были совсем разные категории философии Илси, и Эмили приняла ее правила, чувствуя, что иначе поступить не может». Илсе свойственно было впадать в раздражение. Но как только кончалась ссора, ей уже и затеянная, она тут же о ней забывала. Илси могла назвать подругу змеей и крокодилом, а в следующую минуту обнимать ее и говорить ласковые слова. Эмили все же считала, что между одним и другим должны стоять время и какие-то события. «Я стою того, чтобы со мной помириться», — бескомпромиссным тоном объявила Илси. «Что с того, что Дот Пейни не скандалит? Тебе нужна такая подруга?» «Нет, она слишком тупая», — вздохнула Эмили. «Ты хочешь, чтобы в одном человеке умещалось все. Понимаешь, я вся в папу. Погоди». «Ты скоро увидишь, какой он бывает, когда разозлится». Пока Эмили мало общалась с папой Илси. Она часто бывала в доме доктора Бернли, но редко заставала на месте хозяина. А если и заставала, он разве что удостаивал ее небрежным кивком. Эмили ему прощала. Он ведь человек очень занятый, опытный и заслуженный врач». Он вылечил множество людей. У постели больного доктор Бернли был настолько же внимателен и нежен, насколько бесцеремонно и грубо обращался он со здоровыми людьми. Весь июль доктор Бернли был занят спасением жизни одного своего юного пациента Тедди Кента, спижмого пятачка. Опасность вроде бы миновала, но и выздоровление мальчика затягивалось. И доктор был недоволен. Однажды он велел Илси и Эмили оставить их дела и немедленно бежать на пижмовый пятачок, чтобы развлечь Тедди Кента. Он один. Ему плохо. Идите и развеселите его. Илси не хотелось идти. Правда, Тедди ей нравился. Но она не любила его маму. Что касается Эмили то она очень обрадовалась. Тедди Кента она видела всего однажды в воскресной школе, за день до того, как он серьезно заболел. Но его внешность врезалась ей в память. К тому же Эмили показалось, что она понравилась Тедди. Несколько раз он поворачивался на своей скамейке и смущенно поглядывал в ее сторону. Эмили нашла, что по-мальчишески Он очень хорош собой. Густые каштановые волосы, синие глаза и темные брови. И впервые она подумала о том, как было бы неплохо подружиться с мальчиком и научиться от него мальчишеским играм. Но только ни в коем случае не надо, чтобы он «ухаживал» в кавычках. Эмили терпеть не могла этого слова, не сходившего с языка «одноклассниц». «Стоило мальчику подарить девочке карандаш или яблоко или выбрать ее в пару в игре, как он сразу же объявлялся ухажером. Сам Тедзи хороший, но мама у него очень уж странная», рассказывала Илси по дороге на пижмовый пятачок. «Она никуда не выходит из дому, даже в церковь. Это, наверное, потому, что у нее на лице шрам». «Они не из Блэрских, только прошлой осенью приехали сюда и поселились на пижмовом пятачке. Они бедные, гордые, и у них почти никто не бывает. Но Тедди очень хороший, поэтому не будем обращать внимания, если мама посмотрит злыми глазами». Глаза у миссис Кент были не злыми, но девочек она упорно сторонилась. «Может быть, так посоветовал ей доктор?» Это была хрупкая женщина с тусклыми рыжевато каштановыми волосами, с темными печальными глазами и перечеркивавшим лицо широким шрамом. Не будь шрама, она, наверное, была бы красивой. И голос у нее был такой нежный и трепетный, как ветерок в пижмах на пятачке. Эмили, имевшая свойство давать Характеристики всем, кого она встречала, сделала вывод, что миссис Кент – несчастливая женщина. Пижмовый пятачок располагался восточнее незаконченного дома, между Блэрами и песчаными холмами. Многие считали, что это пустынное, заброшенное и очень неприветливое место. Но Эмили пришла от пятачка в восторг. Маленький дощатый домик Кентов – располагался на верхушке небольшого холма, заросшего пижмой, твердые кустики которой упорно раскачивались и источали приятный запах. Одинокая полоска изгороди, почти терявшаяся в зарослях шиповника, огибала владение, и, погнувшаяся от небрежнего обращения воротца, давали проход и въезд со стороны шоссе. Камни, сложенные в виде ступенек, поднимались по склону к дверям домика. Позади стоял покосивший амбарчик, от которого начиналось кремово-зеленое поле цветущей гречихи, простиравшееся до Блеров, а у старой веранды росли алые маки, раскачивая на ветру свои волшебные венчики. Тедди искренне обрадовался приходу одноклассниц, и они замечательно провели время, К концу дня на бледных щеках Тедди вспыхнул слабый румянец, а темно-синие глаза сделались еще ярче. Миссис Кент, увидев в этом добрый знак, просила девочек приходить почаще, но в ее тоне слышалось не сердечные чувства, а одна жадная заинтересованность. Ка бы то ни было, подругам очень понравилось на пижмовом пятачке. И они зачистили туда. На исходе каникул редкий день обходился без похода на пятачок. Особенно хорошо там было туманным августовским вечером, когда белые мотыльки плавали над зарослями пижмы, и золотые сумерки на зеленых склонах преображались в малиновые закаты, и когда первые светлячки уже зажигали свои волшебные фонарики на берегу пруда. Время от времени они устраивали на пижмовом пятачке игры. В этих играх Эмили часто оказывалась в союзе с Тедди, и они вдвоем противостояли подвижной изобретательной Илсе. А бывало, что Тедди приглашал девочек на амбарный синовал и показывал им свои рисунки. Девочки признавали их замечательными, хотя едва ли могли оценить, насколько это были и в самом деле замечательные работы. Они дивились тому, как Тедди брал карандаш и лист бумаги и несколькими движениями худой руки создавал набросок. Это были очень живые портреты Илси, Эмили, Дымка и Лютика. Дымком и Лютиком звали Котов, пижмового пятачка. Лютик был обыкновенным желто-рыжим подростком, а дымок — огромным котом майтиской породы, аристократом от морды до кончика хвоста. У него были изумрудные глаза, а на фоне темно-серой шерсти ярко выделялась прелестная белая манишка. Эмили считала, что из всех приятных часов, проведенных на пижмовом пятачке, лучшими были те, когда, устав от игры, они все трое усаживались на ступеньках порушенной веранды и наслаждались очарованием сумерек. Прекрасные промежуточные поры между светом и темнотой. Потом облака на западе становились седыми, круглая желтая луна, все увеличиваясь в размерах, разбивалась на части огладь пруда, а женщина-буря, наводила на воду удивительные волнообразные тени. Миссис Кент никогда не присоединялась к ним, хотя Эмили подозревала, что она наблюдает за ними из-за кухонной занавески. Тедди и Илси пели школьные песенки. Илси, к тому же, и декламировала, а Эмили рассказывала истории. Но бывало, что дети счастливые сидели молча, пока их пушистые друзья носились, как безумные, друг за другом, по склону холма. А иногда, обогнув дом, они с разбегу налетали на ребят и тут же отскакивали прочь. Глаза кошек светились, словно драгоценные камни, а хвосты развивались, как перья на шляпах. — Какая же у нас теперь настоящая жизнь! — сказала однажды Эмили. — Как же скучно тем! Кто так не живет? Но все же совсем беззаботной жизни не получалось. Заботы создавала тетя Элизабет, которая с большой неохотой отпускала Эмили на пижмовый пятачок. Она бы просто запретила девочке туда ходить, если бы не предписание доктора Бернли. Эмили жаловалась на это в одном из писем к папе число которых на чердаке умножалось день ото дня. Письмо. Тэдди для тети Элизабет нежелателен. В первый раз, когда я спросила у нее, можно ли мне пойти поиграть с Тедди, она посмотрела на меня сурово и спросила, что он за птица, этот Тедди. А потом пошли разговоры о том, что Кенты -то взялись неизвестно откуда, и что мюреем не следует водить дружбу, с кем попала. Я не выдержала и опять ее обидела, сказав, что я стар, а не мюрей. Но ведь это ты научил меня так говорить? Папа, у меня совсем не было желания надерзить тете Элизабет, но она сказала, что я ей надерзила, и она до утра не будет со мной разговаривать». Тетя Елизабет полагает, что это очень суровое наказание, но мне оно не кажется таким уж суровым, хотя и неприятно, когда твои близкие настолько презирают тебя, что даже с тобой не разговаривают. Но с тех пор она стала отпускать меня на пятачок, потому что пришел доктор Бернли и упросил ее. Я не могу понять, почему тетя так поддается влиянию доктора. Рода мне говорила, что тетя Элизабет надеялась, что, может быть, у доктора сладятся с тетей Лаурой, ну, то есть, что они поженится. Но теперь я знаю, что дело не в этом. Однажды к нам зашла на чай толстая миссис Томас Андерсон. Ее бабушка была Мюррей. У нас тут это важно. Так вот, миссис Томас Андерсон, Спросила у тети Элизабет, «Как та, — думает, — женится ли доктор Бернли во второй раз?» Тетя Элизабет сказала «нет» и добавила, что считает неправильным, когда женится или выходит замуж во второй раз. Тогда миссис Андерсон говорит, «Жаль, я думала, что он все же возьмет в жены Лауру». «И ты не представляешь себе...» как строго свысока тетя Элизабет на нее посмотрела. Не стану отрицать. Иногда я очень горжусь тетей Элизабет, хотя я ее не люблю. Знаешь, папа, Тедди замечательный мальчик. Две вещи в нем тебе бы точно понравились. Во-первых, он делает замечательные рисунки и может стать настоящим художником. А во-вторых, он собирается написать красками мой портрет. Своя работу он хранит над амбаром, на сеновале, потому что его мама не любит на них смотреть. Он умеет свистеть, как птичка. Пижмовый пятачок — удивительное место, особенно поздно вечером. Я люблю приходить туда на ночь, глядя. Мы чудесно забавляемся в темноте. Женщина-буря здесь, среди пижм, превращается в маленькую девочку-ветерок. А коты здесь странные, порой пугающие, но в то же время очаровательные. Они принадлежат миссис Кент, и Тедди боится их гладить, потому что если погладит, миссис Кент может их утопить. Однажды она уже утопила котенка, когда ей показалось, что Тедди этого котенка любит больше, чем ее. Вообще Тедди очень заботится о своей маме. Он моет посуду и помогает ей во всех делах по дому. Илси говорит, что мальчики в школе называют его девчонкой за то, что он умеет делать женскую работу. А я как раз считаю, что это благородно и по-мужски. Тедди очень просит маму, чтобы она завела собаку, но она не хочет. Я думала, что одна тетя Элизабет такая самовластная тиранка. Но миссис Кент в чем-то гораздо хуже. В то же время миссис Кент души не чает в Тедди. А тетя Элизабет меня не любит. Но у нас, меня и Илси, миссис Кент тоже не любит. Она никогда нас не обижает, просто не любит. И мы с Илси обе это остро чувствуем. Она даже ни разу не позвала нас выпить чая. Но мы с ней всегда вежливы. Она, наверное, ревнует к нам, Тедди, потому что мы ему нравимся. Тедди подарил мне картинку. Это пейзаж Блэров, написанный на большой белой ракушке. Он предупредил меня, что маме не надо знать про этот подарок, иначе она будет плакать. Вообще, миссис Кент очень странная женщина. Я думала, что такие бывают только в книгах. Мне нравятся загадочные люди, правда. Лучше наблюдать за ними со стороны. Глаза у нее всегда голодные, хотя еды в доме хватает. Она никуда не ходит из-за шрама на лице. Когда-то у нее в руках взорвалась лампа и страшно ее обожгла. У меня остынет кровь, папа, как только я себе представлю, как с ней это случилось. Слава Богу! что мои тети зажигают только свечи. Все же многие традиции мюреев хорошие и разумные. Миссис Кент очень богобоязненная, как она сама себе говорит. Она молится даже днем. Тедди говорит, что до того, как он родился в этом мире, он жил в другом мире. И там было два солнца. Одно красное, а другое голубое. Дни там были красные, а ночи голубые. Я не знаю, прочитал он это у кого или сам сочинил, но только мне этот его прежний мир кажется очень заманчивым. Меня одно напугало, что в ручьях вместо воды течет мед. Я спросила, что же делать, если человеку захочется пить. А он ответил, что люди там не знают жажды. Если так, то они много теряют, Холодная вода в родниках такая вкусная. А вот я хотела бы жить на Луне. Там должны быть красивые серебряные поляны и горы. Илси считает, что Тедди больше привязан к ней, чем ко мне, потому что я не умею быть такой веселой и забавной, как она. Но это неправда. Я умею веселиться ничуть не меньше, если только меня не мучает совесть». «Наверное, Илси хотелось бы, чтобы Тедди больше всех любил ее, хотя вообще-то Илси не ревнива. Я рада, что мою дружбу с Илси одинаково одобряют и тетя Элизабет, и тетя Лаура. Очень редко их мнения о людях совпадают. Я теперь привыкла к тому, что мы с Илси то и дело ссоримся, и не очень переживаю». Мы ссоримся и деремся примерно раз в неделю, а потом у нас опять мир. Ильси считает, что без скандалов жить скучно, а мне кажется, лучше бы не скандались. Тетя Лаура велит мне не подхватывать словечки, которые говорит Илси, и она считает, что я должна подавать пример бедной девочке, которую никто никогда не воспитывал. Все же некоторые ее словечки я подхватила, потому что они точные и выразительные. Но это как раз те словечки, которым она научилась от своего папы. На прошлой неделе к нам приезжала из Шрюсберри миссис Локвуд и зашел разговор о миссис Фостербек, которая второй раз выходит замуж. Я вспомнила, как доктор Бернли сказал о ней, что она чертовски мила. Тетя Элизабет с ужасом в голосе сказала «Эмили». И вся побледнела от ярости. Но ведь это говорил доктор Бернли, а я всего-навсего процитировала его слова. А доктор Бернли говорил это в тот самый день, когда я осталась обедать вместе с Илси и с доктором Джеймсоном. Он тоже из Шрюсберри. Я тогда впервые видела его разъяренным, потому что миссис Симс что-то не так положила у него в кабинете. Ух, это было и зрелище! Его большие желтые глаза полыхали. Он носился взад и вперед по кабинету, сшибал стулья, бил половиком по стене, выкинул вазу из окна и при этом говорил ужасные слова. Я сидела на диване и смотрела на него во все глаза. Это было так интересно! Я даже пожалела, что он быстро остыл. Он такой же отходчивый, как и Илси. Но Илси хочется, чтобы он остывал еще быстрее. И она велит мне не обращать внимания, когда доктор злится. Мы с ней остались без мам в один и тот же год. Бедная, мне очень ее жаль». В прошлое воскресенье Илси пришла в церковь, и на ней было старое, выцветшее голубое платье. И прямо на груди оно было испачкано смолой. Тетя Лаура потом сказала про это миссис Симс, потому что доктору она не посмела говорить. Миссис Симс сначала было разозлилась и ответила, что не ее дело следить, как одета Илси. Оказывается, совсем недавно, Она уговорила доктора купить Илси красивое муслиновое платье, а Илси посадила на него яичное пятно. И когда миссис Симс сказала ей, что нельзя же быть такой неаккуратной, Илси впала в ярость и разорвала красивое платье на куски. И вот миссис Симс сказала тете Лауре, что для такого ребенка незачем стараться. Хватит с нее голубого ленялого платья. Правда, миссис Симс не знала про смолу. Я потом принесла платье Илси в молодую луну, и тетя Лаура привела его в божеский вид. А Илси потом призналась, что порвала платье в такой день, когда она не верила в Бога, и поэтому у нее нет раскаяния. Тетя Лаура дарит мне каждую неделю пять центов за то, что я мою посуду. Из них я могу истратить только один цент, а четыре я должна положить в жабу. Жаба — это копилка. Она стоит на камине в гостиной. Наверху ящичка сидит большая медная жаба, и надо положить ей в рот сразу все центы. Она их проглотит, и они застучат одно ящичко. Это обворожительно! Не знаю, правильно я пишу это слово или опять ошибаюсь. Я всегда в нем делаю ошибки, хотя и часто его использую. Ты не велел мне слишком часто употреблять одно и то же слово. Но я не нахожу другого, чтобы передать мои чувства. Это не моя жаба, а тети Лауры, но мне разрешают ею пользоваться. К тете Лауре я привязалась и часто ее обнимаю. А тетю Элизабет я никогда не смогу обнять. Она очень жесткая и костлявая. Ей не нравится, что тетя Лаура платит мне за посуду. Представляю себе, как бы она дрожала от возмущения, если бы узнала о том, что кузен Джимми подарил мне целый доллар на прошлой неделе. Лучше бы он мне его не дарил. Мне беспокойно. С ним такая морока. «Я не знаю, как мне его потратить разумно, и в то же время незаметно для тети Элизабет. Я молюсь, чтобы мне не стать миллионершей. Я тогда умру со стыда». Этот доллар хранится у меня на диванной полке вместе с письмами. Я вложила его в конверт и написала «Это дал мне кузен Джимми. Если я неожиданно умру, то рано или поздно он отыщется». И тетя Элизабет поймет, что я была честной. Дни становятся уже прохладными, и тетя Элизабет заставляет меня надевать фланелевую нижнюю юбку. Я ее терпеть не могу. Надену ее и делаюсь как пучок. Но тетя Элизабет считает, что мне надо ее носить, потому что ты умер от туберкулеза. Как же мне хочется быть изящной! и здоровой. Вчера прочитала сказку про красную шапочку. По-моему, самый интересный герой там волк, а шапочка оказалась глупой. Ее так легко одурачили. Написались два стихотворения. Первое короткое, но с длинным названием. Строки, адресованные траве в старом саду, цветущие голубыми цветками, имени которой я не знаю. А вот само стихотворение. «Не знаю, как тебя зовут, Ты смотришь в небеса, И отражают голубой их цвет твои глаза. Красив и синий водосбор, И маков цвет багровый, Но скромный мой талант Тебе отдаст венок лавровый». А второе стихотворение длинное Я записала его на почтовом счете. Оно называется «Лесная монарка». Монарка – это огромная береза на диком поле у долговязого Джона. Я люблю это поле до такой степени, что я просто им больна. Ты ведь это понимаешь, как можно заболеть природой? Илси тоже любит это поле. И если мы не ходим на пижмовый пятачок, то играем там. Там есть три тропинки, и мы всем им дали название. «Вчерашняя дорога», «Сегодняшняя дорога» и «Завтрашняя дорога». «Сегодняшняя дорога проходит по берегу ручья, и мы ее так назвали, потому что она была и остается красивой. Вчерашняя дорога петляет между пеньками, потому что долговязый Джон порубил все деревья, и вся красота у дороги в прошлом, а завтрашняя дорога Это тоненькая тропинка в молодых клёнах. Она будет красивой, когда клены вырастут и зашумят. Папа, дорогой, я все равно не могу забыть моих трех деревьев на старом месте. Я всегда про них думаю, когда ложусь в постель. Но я здесь счастлива. Наверное, нехорошо быть такой счастливой. Тётя Элизабет считает, что мою тоску по дому как рукой сняло. Нет, ее не сняло. Я просто глубоко ее запрятала. Я познакомилась с долговязым Джоном. Илси с ним очень дружит и часто ходит к нему в Плотницкую смотреть, как он работает. Он говорит, что сделает такую большую лестницу, что по ней можно будет забираться на небо без всяких священников. Но это, конечно, только шутка. На самом деле он очень набожный католик и каждую субботу ходит в церковь Белого Креста. Я хожу к нему за компанию с Илси, хотя мне не надо бы к нему уходить. Он ведь враг нашей семьи. Когда идет дождь, мы играем у Илси. Мы съезжаем по перилам и вообще делаем, что хотим. Пока доктор не дома, ему все равно, что мы делаем. Но когда дома, тогда надо вести себя тихо. Он не любит шума. То есть он не любит, когда другие шумят а сам очень даже может нашуметь. Крыша у них плоская, и можно на нее выходить через чердачную дверцу. Это очень интересно, бегать по крыше и кричать. Мы соревнуемся, кто кого перекричит. Я, оказывается, могу кричать очень громко. Через неделю уже надо идти в школу. Илси хочет попросить мисс Браунелл, чтобы нас посадили вместе. А народу, Я не буду обращать внимания, как будто ее просто нет. Тедди тоже собирается в школу. Доктор Бернли считает, что он уже вполне поправился и может ходить на уроки. Но его мама против. Тедди говорит, что она никогда не примирится со школой. А еще она радуется тому, что Тедди ненавидит мисс Браунелл. Тетя Лаура сказала, что все письма надо заканчивать словами, «Твоя любящая». Итак, я, твоя любящая, Эмили Бирд Старр. «Постскриптум». Это потому, что ты мой очень дорогой друг, папа. Илси говорит, что больше всего на свете она любит меня. А на втором месте у нее красные кожаные ботиночки, которые ей подарила миссис Симс.